Глава 24 Смерть никчёмного труса. Я это заслужил. Я всё сделал неправильно. Заслужил. Если б ко мне вернулся нож, я бы себя им прирезал. Хотя я и для этого слишком большой трус. — А над тобой пришлось потрудиться, тот хьюит признал мистер Прентис-младший, изучая клинок. — Я стоял на коленях прямо в грязи, держась за горло, все еще пытаясь продышаться. — Ты выиграл этот бой, а потом взял и все, продолбал. Он провел пальцем по лезвию. — Ну и дорень же ты. — Просто заканчивай, — пробормотал я в грязь. Чего, — Чего-чего? ухмылка Вернулась к нему на рожу. Шум так и сиял. «Просто заканчивай!» Проорал я ему. «О, нет, я не собираюсь тебя убивать!» Он тепло сверкнул глазами. «Мой поэтому не обрадуется!» Он подошел поближе и сунул нож кончиком мне в ноздрю, так что мне пришлось отодвинуться. И еще отодвинуться. «Много чего можно сделать ножом!» делился он, даже не убивая человека. Я уже даже оглядываться перестал, какие уж там пути отхода. Я смотрел ему в глаза, светлые, бодрые, победительные, и шум его такой же, и в этом шуме он в фарбранче, и он у нас на ферме, и я на коленях перед ним. А в моем ничего, кроме бездонной ямы стыда за собственную глупость И ненависть, ненависть, ненависть. Прости, Бен, прости, прости меня. Но, кстати сказать, ты же у нас не человек, не мужчина, раздумчиво сказал он и добавил, понизив голос. И уже никогда им не станешь. Он повернул нож лезвием к моей щеке. Я закрыл глаза. Прилив тишины накрыл меня сзади. Я в ужасе распахнул их обратно. «А что у нас здесь?» Мистер Прентис-младший глядел назад поверх моей головы. Спиной я был повернут к лесу, что супротив реки. Тишина, стоявшей там Виолы, ощущалась так же отчетливо, как если бы я смотрел на нее во все глаза. «Беги!» — заорал я, не оглядываясь. «Убирайся отсюда!» Это предложение она оставила без внимания. «Назад!» — сказала она. — Я тебя предупреждаю. — Ты предупреждаешь меня? — восхитился он, показывая на себя ножом. Дальше он чуть-чуть подскочил, потому как ему что-то брякнулось об грудь, и там прилипло. Какой-то пучок проводков с пластмассовой луковицей на конце. Мистер Прентис-младший сунул под нее конец ножа и попытался отковырять, но она хорошо пристала. Он с ухмылкой поглядел на Виолу. «Что бы это ни было, сестрёнка!» — глумливо сообщил он. «Оно не сработало!» и — полыхнуло светом. Меня схватили за воротник и дёрнули назад, чуть не придушив. Я опрокинулся навзничь, а мистера Прентиса-младшего скрутило сулбергой, с проводов посыпались искры и маленькие молнии, и воткнулись прямо в него. Нож выбило из руки, он полетел в сторону. Дым и пар повалили из рукавов. Ворота, штанин. Виола все еще тащила меня за шиворот, прочь с дороги, а он, постояв еще немного, рухнул мордой вниз в грязь, прямо на ружье. Меня отпустили, и мы оба кучи осели на обочину. Я снова схватился за горло и полежал немного, пытаясь отдышаться. Иллюминация кончилась оставив мистера Прентиса-младшего поддёргиваться в грязи. «Я боялась», — сообщила Виола между двумя глотками воздуха. «Вся эта вода кругом». «Глоток». «Что я могу и нас с тобой задеть?» «Глоток». «Но ещё немного, и он бы перерезал». Я молча встал. Шум сведён в точку, глаза на ноже. И пошёл к нему. Поднял оружие и встал, нависая над телом. «Он мертв?» На виолу я не смотрел. «Не должен бы. Это просто разряд от...» «Тот, нет!» Это я замахнулся ножом. «Дай мне хоть один повод этого не делать!» Глаза на цели, нож высоко. «Ты не убийца, Тот!» Я крутанулся волчком. Шум взревел, как дикий зверь. «Не смей так говорить! Не смей никогда этого говорить!» «Тот!» Она умоляюще протянула ко мне руки. «Это я нас втравил во всё это! Они не тебя ищут, а меня!» Я повернулся обратно к телу. «И если я могу убить хоть одного из них, мы, возможно!» «Тот, нет!» Она шагнула ко мне. «Послушай меня!» Я воззрился на неё. Шум мой был так безобразен, а лицо так искривлено, что она чуть не отшатнулась, но потом всё-таки сделала ещё один шаг. «Послушай, пожалуйста, мне надо тебе кое-что сказать». А дальше из нее хлынули слова. «Гораздо больше слов, чем когда-либо раньше». «Когда ты нашел меня там, на болоте, я убегала от того человека, от Аарона. Я от него уже четыре дня бегала, и ты был всего только второй человек, которого я встретила на этой планете. И ты был с вот этим самым ножом, и я, естественно, решила, что ты такой же, как он». Она все еще тянула ко мне руки, словно я был давно сбежавший конь, которого надо успокоить. Но еще до того, как я разобралась с Шумом и с Пронтистауном и вообще с твоей историей, я поняла про тебя одну вещь, тот Люди такое видят. Ты никого не обидишь, ты не такой. «Ты меня, между прочим, палкой в морду двинула!» — вставил я. Она уперла руки в боки. «А чего ты хотел? Ты на меня с ножом шел, но я тебя ударила...» «Не настолько сильно, чтобы реально причинить вред, верно?» На это я промолчал. «И я была права. Ты мне руку перевязал. Ты спас меня от арана хотя был совсем не обязан. Ты вытащил меня из болота, где я бы наверняка погибла. Ты защитил меня от того человека в саду, на дороге. Ты пошел со мной, когда надо было бежать из Фарбранча». «Нет», — негромко, но с нажимом сказал я. «Ты все не так поняла». «Нам пришлось бежать, потому что я не смог...» «Тот, я, кажется, наконец-то поняла всю историю правильно. Почему они так за тобой гнались? Почему целая армия идет за тобой по городам и весям и по всей этой глупой планете?» Она ткнула пальцем в мистера Прентиса-младшего. «Я слушала, что он говорил. Почему, думаешь, ты так им нужен?» Яма во мне с каждым мигом делалась глубже и темнее потому что я единственный не такой. Вот именно. И это что, хорошие новости? Выторщился я. За мной гонится целая армия, чтобы убить меня, потому что я не убийца. Не так. Целая армия хочет сделать тебя убийцей. А? И я заморгал. Она сделала еще один шаг ко мне. Если они смогут превратить тебя в кого хотят, в человека-мальчика сказал я. «Еще не человека». Она решительно отвергла этот довод, отмахнув рукой. «Если они смогут задушить ту часть тебя, которая хорошая, которая не хочет убивать, значит, они победили, понимаешь? Если они смогут сделать это с тобой, значит, смогут с кем угодно, и тогда они победят». Она уже была совсем рядом и протянула руку, и положила ее на мою, ту, в которой все еще «но это мы их победим», сказала она. «Ты победишь, если не станешь тем, чего они хотят». Я стиснул зубы. «Они убили Бена и Киллиана!» «Нет», — она покачала головой. «Это он так сказал, а ты ему поверил». Мы оба посмотрели вниз. Тело больше не дергалось. Дым потихоньку сдувало. «Я знаю таких мальчишек», — сказала она. «У нас даже на корабле такие были. Он врун». «Он уже мужчина!» «Да сколько можно уже об этом говорить?» Она наконец-то рассердилась. «Сколько можно твердить, что он мужчина, а ты нет? И все из-за какого-то идиотского дня рождения? Там, откуда я, тебе бы было уже четырнадцать и один месяц!» «А я не оттуда, откуда ты!» — заорал я. «Я отсюда, и здесь это работает вот так!» «Значит, здесь это работает неправильно!» Она отпустила мою руку и опустилась на колени рядом с телом. Мы его сейчас свяжем, хорошо свяжем, туго, а потом уберемся отсюда подальше, а? Я не мог выпустить нож. Я не выпущу этот нож, что бы она там не говорила и какими словами. Она огляделась. А где Мэнчи? О, нет. Пса мы нашли в кустах. Он зарычал на нас безо всяких слов. Просто нормальный звериный рык. Левый глаз у него не открывался, а пасть была вся в крови. Пытаться пришлось не один раз, но я, наконец, его поймал. Виола расчехлила свой медипак с чудесами. Я держал менчи, пока она совала ему в пасть таблетку и заставляла проглотить, а потом, когда он обмяк, промывала пасть, вытаскивала сломанные зубы и мазала мазью глаз. Ещё и пластырь пришлось налепить. Пёс со всем этим выглядел таким маленьким и побитым, что когда он приоткрыл оставшийся туманный глаз и пробормотал... «Тыд!» Я схватил его в объятия, прижал к себе и так сидел там под кустами, под проливным дождем. А Виола, тем временем перепаковывала вещи и вытаскивала мой рюкзак из грязи. «Одежда твоя вся промокла», — сообщила она, — и еду раздавила. «Но книга в пластике, с ней все в порядке». При мысли о том, что сын моей, Ма, оказался таким трусом, я чуть было не швырнул книгу в реку. Но все-таки не швырнул. Потом мы связали мистера Прентиса-младшего его же собственной верёвкой, а заодно выяснили, что электрический шок сбил приклад с ружья, что было очень обидно, потому что уж что-что, а ружьё бы нам реально пригодилось. «Чем ты таким его шарахнула?» — полюбопытствовал я, пока мы сопя и пыхтя стаскивали тушу на обочину. «Блин, какие же тяжёлые оказываются люди, если их оглушить!» «Этой штукой я должна была сообщить кораблю, где нахожусь на этой планете». — сказала Виола, — едва успела распутать. — И как корабль теперь узнает, где ты? — спросил я, с трудом разгибаясь. Она пожала плечами. — Понадеюсь, что в убежище что-нибудь найдется для этой цели. Она пошла за своим мешком. Хоть бы убежище оправдало ее надежды. Хоть бы наполовину. И мы ушли. Мистер Прентис был совершенно прав насчет того, какой это идиотизм идти прямо по дороге, так что мы двинулись параллельно ей. Футах встали типа того, с лесной стороны, стараясь не упускать ее из виду. Мэнчи мы несли на руках по очереди. Ночь шла своим чередом. Говорить мы почти не говорили. Потому что она ведь могла быть и права. Может, именно этого армия и хочет. Может, если они присоединят меня, они и кого хошь потом смогут присоединить. Может, я у них тест такой, кто его знает? Город у нас достаточно долбанутый, чтобы поверить в нечто подобное. Ежели один падет, все падут. Однако, во-первых, это еще не объясняет, зачем мы понадобились Аарону. А во-вторых, я же уже слышал, как она сама врет. Было дело. Слова могут быть какими угодно. Но кто мне поручится, что она не придумывает правду, прежде чем сказать ее? потому что я никогда не вступлю в эту их армию. И мэр Прентис должен это понимать после того, что они сделали с Беном и Киллианом. Правду там говорил шум мистера Прентиса-младшего или нет, так что здесь она, ну, совсем не права. Чего бы они там от меня не хотели, и из-за какой бы проклятой слабости я не оказался не способен убить человека, хоть бы он того десять раз заслуживал, все изменится, когда я стану мужчиной. Обязано измениться. «Иначе как я сам себе в глаза смотреть буду?» Миновала полночь. Теперь до мужчины мне 25 дней и еще миллион лет. Потому что если бы я убил тогда арана он не заложил бы мэру Прентису, где в последний раз меня видел. Если бы я мог убить мистера Прентиса младшего дома на ферме, он бы не привел мэрову банду за бенном и Киллианом и не дожил бы до того, чтобы покалечить мою собаку. Если бы я был хоть немного убийцей, я бы остался и помог Бену и Киллиану защитить себя и дом. Возможно, если бы я был убийцей, они сейчас были бы живы. И каждый божий день я продаю одно за другое, совершаю эту сделку. Всего-то и нужно, чтобы быть убийцей. Вы только посмотрите на меня. Местность становилась все глуше, непроходимее, склон круче. Река снова решила уйти в ущелье. Мы немного отдохнули под скальным выступом, съели остатки еды, уцелевшие в битве с мистером Прентисом-младшим. Менчи я положил к себе на колени. «Что это была за таблетка?» «Кусочек человеческого обезболивающего. Даже не вся. Надеюсь, доза была не слишком большая». Я погладил пса по шерсти. Он был тёплый и спал. Значит, хотя бы живой. «Тот!» Начала она, но я её перебил. «Я хочу продолжать идти, пока можно. Понятно, что иногда надо спать, но давай будем идти, пока не упадём». Она помолчала минуту, потом сказала «ладно». И больше мы не говорили. Только прикончили остатки припасов. Дождь шёл всю ночь. И мы тоже шли. Нет ничего круче дождя в лесу. Миллиард капель бьёт по миллиарду листьев. Река вспухла и ревёт. Грязь хлюпает под ногами. Время от времени я слышал вдалеке шум, видимо, от лесных тварей, и всегда за пределами видимости. Стоило нам приблизиться, как он сразу же исчезал. «Тут есть что-нибудь опасное», осведомилась Виола, пытаясь перекричать гром ливни. «Слишком долго перечислять!» Я кивнул на Менча у неё руках. «Ещё спит?» «Спит», озабоченно отозвалась она. «Неужели я...» На следующем шагу мы обогнули очередную скалу и вылетели, как были, неподготовленные к лагерному костру. Мы остановились, как вкопанные, и одним махом, как во вспышке, заглотили открывшуюся нам сцену. Впереди горел огонь. Над ним на вертеле жарилась свежепойманная рыбина. Какой-то человек, привалившись спиной к камню, чистил еще одну он поднял глаза на парочку, ввалившуюся в круг света. И примерно как с Виолой, когда я никогда в жизни, не видевший девочки, сразу понял, что это она, за ту одну единственную секунду, которая ушла на то, чтобы схватиться за нож, я успел осознать, что перед нами никакой не человек. Это был Спакл.